В анабиозных отсеках всех трех кораблей медики работали в три смены. Адмирал Бенден и губернатор Бол решили, что к тому времени, когда звездолеты достигнут места назначения стабильной орбиты в точке Лагранж-5, на 60 градусов впереди большей из Лун, все колонисты должны иметь возможность полюбоваться напоследок Перном из космоса. Когда челноки доставят переселенцев на поверхность планеты, Для большинства путь обратно, на орбиту, будет закрыт навсегда. Салах Телгар, только что сдавшая вахту, считала, что космоса ей уже более чем достаточно. Единственная дочь двух офицеров космофлота, она все детство провела в перелетах с одной космобазы на другую. Когда ее родители погибли, она получила право вступить в число основателей новой колонии а полученная от флота компенсация позволила ей купить на Перне порядочный участок земли. Земли, которую она могла занять, как только колония крепко встанет на ноги. Но самое главное, Саллах очень хотелось обосноваться в каком-нибудь тихом, спокойном месте. Перспектива провести всю оставшуюся жизнь на Перне ее вполне устраивала. Покинув капитанский мостик, она в которой уже раз поразилась толпам людей в коридорах, почти пять лет у нее была отдельная каюта. Теперь же Салах приходилось делить ее с двумя жильцами. Для одного, для одного-то не слишком просторная каюта теперь превратилась в настоящий ад. Совсем не стремясь туда возвращаться, Салах направилась в кафетерий. Там она сможет перекусить и еще раз взглянуть на Перн. Как и в кафетерии, но и в кафетерии оказалось полным-полно народу. Свободных мест почти не было. А, как... а таких, чтобы сидеть лицом к экрану, и того меньше. К тому времени, когда салах взяла свой обед, выбора уже не оставалось. Одно-единственное место в углу зала, около стенки. Она пожала плечами. Лучше такое, чем никакого. Отсюда, во всяком случае, виден экран. Пусть не очень, но все-таки. Только усаживаясь за столик, она заметила, что ее соседями были Аврил Битра, Барт Лемос и Наби Набол, как раз те люди, которых ей меньше всего хотелось видеть. Рядом с ними сидели еще трое, их салах не знала. Судя по нашивкам, Каменщик, Инженер-механик и Горняк. Эти шестеро, пожалуй, единственные в огромном зале не глазели на экран. Сейчас трое специалистов с, беспра... с бесстрастным выражением лиц сосредоточенно слушали бир Барта. Аврил Битра сидела, облокотясь на стол. На ее губах витала обычная надменная усмешка. Ее глаза горели. Наклонив голову, она глядела на Лемоса, что-то оживленно объясняющего, размахивая руками. Слов в салах разобрать не могла. Лемос говорил слишком тихо. — Что касается Наби? что самодовольному выражению его лица могла бы позавидовать даже Аврил. У нее так не получалось. «Эта троица может отбить аппетит у кого угодно», — решила Саллах. Если верить слухам, то большую часть из последних пяти лет Аврил провела в постели адмирала Бендена. Салах не могла не признать, что Аврил исключительно красива. Неудивительно, что пол клюнул. Высокая, не худая и не слишком полная. С роскошными черными волосами, которые она часто носила распущенными. Астрогатор выглядела просто превосходно. Нежная, чуть желтоватая кожа, плавные, грациозные движения, но вот глаза... Черный огонь, выдающий неуемные амбиции и вспыльчивый нрав. Саврил было лучше не связываться, и потому Саллах старалась держаться подальше и от пола Бендена. И от всех кого она видела в обществе Аврил более трех раз. Сейчас злые языки поговаривали, будто адмирал дал Острогарту отставку, но другие утверждали, что у него сейчас попросту не хватает времени. Впрочем, в Саллах не слишком занимали планы и происки Аврил. Ей не терпелось узнать, какую же площадку выбрали для высадки. Утверждали, будто решение уже принято, но пока засекречено. Рано или поздно, Салах в этом не сомневалась, информация должна просочиться. Даже ставки принимались. Когда же станет известно о выбранном месте? Ждать оставалось совсем недолго. «Вот тут!» Од Вдруг воскликнул один из посетителей кафетерия, указывая на экран. «Точно!» Он показал на основании гряды вулканов. Крошечные точки, но все-таки вполне различимые на общем фоне. «Тут!» — Интересно, сколько Лили выиграл на этот раз? — спросил кто-то. — Плевать я хотел на вашего Лили! — воскликнул мужчина у экрана. — Я только что выиграл агро земли у Хэмпстона! Раздались аплодисменты, и Саллах не смогла не улыбнуться. Она покосилась на Аврил. Та с презрительной улыбкой наблюдала за оживленно обсуждающими новости колонистами. — Она все знает! — поняла Саллах но даже со своими друзьями поделиться не захотела. Барт Лема и Наби Набол вопросительно поглядели на Аврил. Та пожала плечами. «Место высадки не играет никакой роли», — донеслось до Саллах. «Ботик оборудован всем необходимым». Повернув голову, Аврил заметила, что на нее смотрит. Мгновенно она напряглась, глаза ее хищно сощурились. Усилием воли Астрогатор, заставила себя расслабиться. Она небрежно откинулась на спинку стула и, подняв бровь, вызывающе уставилась на Салах. Девушка отвернулась. Она залпом допила свой остывший кофе. Вкус оставлял желать лучшего. Впрочем, когда запасы иссякнут, даже эта гадость будет вспоминаться с вожделением. До сих пор земные кофейные деревья не прижились ни на одной из колонизированных планет. Почему никто не знал Вместо кофе Грио рекомендовала заваривать кору одного перницкого кустарника. По правде говоря, Салах не особенно рассчитывала на эту замену. Теперь, когда место высадки наконец-то стало известно, в кафетерии развернулась горячая дискуссия о достоинствах и недостатках выбранной площадки. Вздохнув, Салах выбросила грязную посуду в люк утилизатора. Пропустила использованный поднос через очиститель и еще раз взглянула на невозмутимо кружащийся на экране Перн. «Мы не испортим эту планету», — пообещала она сама себе, — «я этого не допущу». Она уже уходила, когда ее взгляд упал на склонившуюся над столом голову Аврил. Никогда бы не подумала, что она захочет поселиться в бог знает куда заброшенной колонии, в который раз подумала Саллах. Аврил числилась в контрактниках и за свои профессиональные навыки получала не так уж мало. Но Салах как-то не верилось, что та может удовлетвориться простым крестьянским бытом. Типичная горожанка до мозга костей. В экспедицию на Перн записывались многие первоклассные специалисты, но все они, во всяком случае те, с кем разговаривала Салах, стремились поскорее отряхнуть с ног прах технократии зажатой в тиски вездесущими синдикатами. Сама же девушка могла только радоваться возможности присоединиться к далекой от Земли и других цивилизованных планет колонии. С того самого дня, как она увидела проспекты, приглашающие колонистов на Перн, она загорелась этой идеей. В 16 лет призванная на действительную воинскую службу из-за кровавой войны с Нахи, в Салах, избрала карьеру пилота с дополнительной тренировкой в области разведки. Она закончила летную академию как раз к завершению боевых действий. Ей довелось, однако, испробовать свои силы в деле. Обследование зон разрушений на одной планете и паре лун оказались весьма суровой школой. В общем, когда она решила отправиться на Перн, она не только имела право и возможность стать одним из основателей, но и могла предложить экспедиции свои услуги в качестве опытного пилота. Покинув кафетерий, Саллах направилась в свою каюту. Подумать только, через два дня они достигнут цели. Жизнь становилась интересной. Едва она вышла в главный коридор, как чуть не столкнулась с маленькой рыжеволосой девочкой. Пытаясь удержаться на ногах, девчушка смешно размахивала руками. Увы, ноги ее разъехались и она шлепнулась на пол, громко заревела. Плакала она, похоже, не столько от боли, сколько от обиды. Пытаясь подняться, она крепко ухватила Салла за ногу. «Не надо плакать!» успокаивающе сказала сала гладя девочку по головке. «Скоро все наладится, и ты снова будешь бегать!» Зорка, Зорка. К ним медленно приближался высокий рыжеволосый мужчина. Одной рукой Он поддерживал неспособную стоять на ногах хорошенькую брюнетку, а за другую, судорожно цеплялся, совсем еще крохотный мальчуган. Судя по всему, их только что разморозили. Женщина явно не могла сосредоточиться. Она вертела головой, пытаясь понять, что же, собственно говоря, происходит. Но глаза ее, похоже, еще не проснулись. — Извините, пилот, — сказал мужчина, заметив эмблему на воротнике салах. «Мы только-только из-за анабиоза!» Он пытался освободить руку для зорки, но женщина, боясь упасть, не желала его отпускать. Оставить без поддержки малыша он тоже не мог. Безвыходная ситуация. «Вам без помощи не обойтись!» — решила Салах. «И как вас только отпустили!» «Наша каюта совсем близко!» — кивнул мужчина в сторону одного из боковых коридоров. «Всего несколько шагов. Во всяком случае, так нам сказали». В голосе его звучало сомнение. Никогда не думал, что несколько шагов могут оказаться такими длинными. «Какой номер каюты?» — спросила девушка. «Я не на дежурстве». «В-88-51». Салах сверилась с горящими на стенах указателями и кивнула. «Действительно, следующий коридор». «Ну-ка, я вам помогу». «Иди ко мне, Зорка, так, кажется, тебя зовут». «Сейчас я только...» Прошу прощения, вмешался мужчина, когда Салах наклонилась, чтобы взять девочку на руки. Нам сказали, что надо ходить. Ну, пытаться, если иначе никак. Я не могу идти, заплакала Зорка. Я все время падаю. Она еще крепче ухватилась за ноги Салах. Зорка, нахмурился мужчина, веди себя прилично. У меня есть идея, воскликнула Салах. Давай, знаешь, что сделаем? Она наклонилась к девочке. Ты возьмешь меня за руки. Расцепив пальчики зорки, она подставила девчушке, поставила девчушку на ноги. И пойдешь передо мной, а я не дам тебе упасть. Даже с помощью сала быстро добраться до каюты им не удалось. И причиной была не столько неуверенная походка членов семьи, сколько густая толпа, заполнившая корабельные коридоры. Меня зовут Ред Ханрахан, представился мужчина салах Телгар. Вот уж не думал, что мне потребуется помощь пилота еще до того, как мы доберемся до орбиты Перна. Он широко улыбнулся. Это моя жена, Майри, и сын Брайан. Ну, а зорку вы держите на руках. Вот мы и пришли. Салах открыла дверь, отведенной семейству ханраханов каюты. Она невольно поморщилась, увидев, какого это каюта размера. Единственное утешение, что долго в ней Хан-раханы не задержатся. Максимум несколько дней». «Немногим больше камер, из которых нас только что вынули», усмехнувшись, заметил Ред. «Нам сказали, что надо разминать мышцы», с отчаянием в голосе объявила Маири, заглядывая внутрь. «Но как это делать? Тут же не развернуться». «Будем заниматься физкультурой по очереди», сказал Ред. «Это всего на пару дней, милая. А потом в нашем распоряжении будет целая планета». «Давайте, входите, Брайан, Зорка. Мы и так доставили достаточно хлопот пилоту Телгар. Ты нас просто спасла, Телгар. Спасибо». «И от меня тоже спасибо», — ставила Зорка, садясь на пол кабины. «Глупо как-то не знать, где верх, а где низ, и не отличать право от лево». «Все так», — согласилась салах «Но это скоро пройдет. Мы все через это прошли после анабиоза». «Правда?» Недоверчивое выражение на лице Зорки сменилось самой лучезарной улыбкой, какую Салах когда-либо видела. «И вы тоже?» «Все без исключения, уверены». И не совсем правдиво ответила девушка. «Даже адмирал Бенден». Она потрепала девчушку по голове. «Ну пока, еще увидимся». «Раз ты там сидишь, Зорка, можешь сделать те упражнения, что нам показали», услышала она, уходя голос Реда Ханрахана. А потом будет очередь Брайана. До своей каюты она добралась без приключений. Стоило, однако, ей открыть дверь, как девушка увидела, что ее новые соседи крепко спят. Саллах тяжело вздохнула. Спать ей совсем не хотелось. Осторожно прикрыв дверь, она прислонилась к ней спиной, размышляя о том, что делать дальше. Нет, она слишком возбуждена и наверняка не уснет. Надо как-то расслабиться. Подумав, салах решила пойти в в комнату подготовки пилотов и немного поработать на тренажере скоро очень скоро настанет момент когда ей придется на деле доказывать какой она пилот но как но так просто добраться до тренажера ей было не суждено по пути попался еще один колонист тоже недавно разбуженный его координация движений оставляла желать лучшего он был такой худой что салах даже испугалась Ей показалось, что всего один толчок, и он переломает себе кости. «Тарви Адияр, геолог», — представился он, когда девушка помогла ему принять более или менее вертикальное положение. «Мы и вправду кружимся вокруг Перна?» С трудом, удерж... сдерживая улыбку, Салах сообщила своему новому знакомому последние новости. И ты своими собственными, такими прекрасными глазами видела эту великолепную планету? — Видела, видела! — закивала девушка. Геолог широко улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. Затем он потряс головой, пытаясь разогнать туман, окутавший его сознание после анабиоза. салах никогда не видела такого красивого лица. Не резкие черты прирожденного воина, а утонченные, почти нежные и одновременно вполне мужские линии. Черты, вылепленные, как у древних индийских или камбоджийских принцев, на полустертых фресках. Вспомнив, чем на фресках занимались эти самые принцы, Салах густо покраснела. — Ты случайно не знаешь? Есть какая-нибудь новая информация по геологии Перна? — спросил Тарви. — Мне не терпится приступить к работе. — Ты еще ходить не можешь, — засмеялась Салах, — а туда же, работать пятнадцать лет у отдыха совсем разве этого недостаточно укоризненно спросил геолог это каюта с восемьдесят четыре одиннадцать она самая кивнула девушка подводя тарви к двери ты такая же так же красив как и добра объявил он пытаясь отвести отвесить девушке учтивый поклон если бы не быстрая реакция салах тарви наверняка упал бы и такая же ловкая и сильная добавил он уже куда осмотрительнее наклоняя голову выпрямившись геолог скрылся в своей каюте салах воскликнул дрейк бонну внезапно появляясь из за угла ты уже знаешь куда мы высаживаемся ему явно не терпелось поделиться только что услышанными новостями через девять минут после того как адмирал принял окончательное решение о нем знал практически весь корабль холодно сказала девушка действительно притворно удивился Дрейк и улыбнулся одной из своих отворожительных улыбочек. Он считал себя неотразимым. «Недолго нам с тобой осталось бездельничать. Пошли выпьем. Вдвоем. Ты и я. Ну, ничего, идейка!» Салах с трудом сдерживала раздражение. Вполне вероятно, что Дрейк и сам не замечал пошлости своих слов. Точно так же он подкатывал каждой маломальской привлекательной особе женского пола на борту. Обычно это смешило Салах, но сейчас навязчивое внимание Дрейка не вызвало ничего, кроме раздражения. Нет, он был вовсе не так уж плох, да и во время войны показал себя с самой лучшей стороны. «Расслабься», — приказала себе Салах. Она понимала, что необычное для нее беспокойство и нетерпимость вызваны толпами людей, шумом и толкотней. За последние годы она успела от этого отвыкнуть. «Обязательно надо расслабиться. Всего несколько дней, а потом полет. И никаких толп, и никакого шума». «Спасибо, Дрейк, но...» – она поглядела на часы. «Кенджа назначил мне дополнительную тренировку на имитаторе. Ровно через пять минут начало. Выпьем в следующий раз». Стремясь поскорее покинуть переполненные коридоры, она воспользовалась аварийным лифтом на полетную палубу. Пройдя мимо бесчисленных ящиков с разоб... разнообразными грузами, приготовленными к отправке, Саллах направилась к адмиральскому боту. Копа... Компактный кораблик по имени Марипоза с, дета... с дельтообразным крылом и задорной, устремленной вперед кабиной. А внутри тишина и покой. И никого.